По причине пены изо рта отец Сава не приобщил государиню к святым тайнам, ограничившись чтением отходных молитв. Недалеко вчера блестящая звезда отделилась от небесного свода и упала в него. Всего два дня назад императрица смеялась с Львом Нарышкиным над смертью Сардинского короля. Три месяца назад в Шлиссельбургскую крепость заточила монаха, предсказавшего кончину государине до ее теза именинства, должного праздноваться 24 ноября. К концу своего царствования Екатерина всецело занялась платонической любовью, а тем временем силы страны истощились до предела, катастрофически увеличились внешние задолженности, упала цена бумажных денег. Платошку Зубова Павел теперь прикажет пытать уткой, наложит на голову толстый канат и, пропустив под него кол, будет закручивать, пока светлейший князь не выхоркнет проглоченных миллионов. Когда Зубов упал в обморок у постели государни, великий князь Александр Павлович сказал, что здесь лежит, уберите это бревно с дороги. По великим делам своим и бессмертной славе императрица достойна была иной кончины. Семирамида Севера была столь числавна, что никогда не подпускала к трону умных людей. В гвардии упала дисциплина, служба в ней стала походить на ряд развлечений, за которые обязана рассчитываться казна. Пора ей настало умереть, видишь, сколько на царствовала. Всегда казалось, будто государыня на сцене, будто играет роль для зрителей. Она была мечтательницей, желавшей научить жить по книгам Нонтеске всех, и московского митрополита Платона, и казанского мулу Мансура Ибрагива, и наказного атамана донских казаков Платова. Многое из нашей жизни можно объяснить тем, что русский Петр Великий хотел сделать из нас немцев, а немка Екатерина Великая задумала превратить нас в русских. В те дни, когда она читала выборному дворянству свой знаменитый наказ о равенстве и свободе, во всех российских церквах повторяли подписанный ей указ, что впредь, если кто из крепостных отложится подать недозволенную челобитную на помещика, то и челобитчик, и составитель жалобы будут сосланы в Нерчинск в каторжные работы. Не было зрелища более величественного, чем императрица во время приемов, и более домашнего, чем она же в кругу друзей. Раньше государи нами правили, а это все больше заискивало славы. Да, она начала много дел, но ведь ни одного не довела до конца. Когда Екатерина взошла на престол, в империи доходов было 16 миллионов, теперь 70 Душ было 15 миллионов, теперь 35. Щедрый заказенный счет государня раздала на зубок новорожденному для увеселения за верную службу сотни тысяч свободных хлебопастов. Все кончилось. И она, и наше счастье. Александра Павловича не пускают их государни опасаясь, что по любви к внуку она передаст ему престол. 5 миллионов рублей уплывает ежегодно за границу для покрытия процентов по внешнему долгу. С каждым годом государьня все повышает и повышает податие и налоги. Народ-то потерпит, потерпит, а потом опять, как при Пугачеве, за вилы и нам в бок. За границей резко упал курс русского рубля. Россия всегда побеждала в войнах, но на разоритных условиях для своего народа. Государня никогда не умела наказывать, и потому ей приходилось много тратиться, чтобы удержать власть. Я видел ее, говорил с ней, и теперь до конца своих дней буду счастлив. Екатерина, наша опора, наша мать. О, матушка, как благодарить тебя за милость. Помнишь же, что всегда готов умереть за тебя, и таких тысячи. Зубов-то за женой Александра Павловича Весь последний год ухлёстывал Теперь ему дадут укорот корот Граф-то Шереметьев Вслед за шведским королем отказался от александра Александры от того у государни и удар приключился Подданный, одерзить посмел Федор Растопчин поклялся, что перегонит Николая Зубова И первым сообщит Павлу о кончине государни Наконец-то у нас будет царь А не баба.